Глава 20. Ничего не делать, стоять и умирать. Генерал от инфантерии граф Остерманталь Толстой. Так бывает. Человек понимает, что жив, осознает себя, может даже рассуждать, но будут со стороны. Сознание не управляет телом, а словно с интересом наблюдает, чем все закончится. Ясно, что осталось недолго, ясно, что сделать ничего нельзя. Тогда что можно? Ждать, отмечать симптомы. Вот интересно, если бы рядом был врач. Не сдешняя земной. Если бы можно было ему описать, где что болит, а где наоборот наступило блаженное онемение, помогло бы это врачу. Открылись бы ему какие медицинские глубины или посоветовал бы не заниматься ерундой, типа доктор сказал в морг, значит в морг»? а за нашей тушкой ухаживают в том смысле, что тело продолжает функционировать, по крайней мере, в части базовых процессов. И вот их последствия кто-то устраняет. Интересно кто? Если островитянь, то скорее всего, то спасибо им за это не грозит. А грозит длиннющий очень искренний тирада на великом и могучим. Не поймут, так хоть душа порадуется, перед тем как ее вынимать начнут. Серьезно так с чувством, с толком, с расстановочкой. За взорванный флагман со всеми, кто там был, да, за это будут платить серьёзно. Наивный, ни хрена им не светит. А если свои, тогда спасибо братцы, но тоже зря старайтесь. Слышно, как рядом кто-то что-то говорит. Непонятно, но очень торжественно. Все равно напрасно. Было это уже знакомо до досады. Вот не имеют пальцы, ноги, руки сами начинают перебирать одеяло еще немного. Секундочку. Такое ощущение, что под бок положили что-то интересное. Вроде как рядом с замерзающим калорифером образовался. Только не тепло от него, но что-то очень-очень приятное, дающее даже не надежду, уверенность. Так что смерть откладывается. Лучше поспим. Снилась жена дочки Леоны, почему-то Сусанна. На подмосковной даче жарили шашлыки, пели русские песни, как умудрялись подпевать Леон и Сусанна, такая мысль даже не возникала. Подпевали и все, были счастливы, а как иначе? Со сном расставаться не хотелось, но пришлось. И действительность выдала такое: Перед взором Жана предстала улыбающаяся физиономия тома. с наполовину выбритой головой, усатой, сверкающей щербатой улыбкой, куда только зубы делись. Сержант заревел во всю глотку: Командир проснулся. Где-то треснул, а может и разлетелась щепа дверь, и над кроватью больного нависли довольно фианоми Капралов и солдат целого взвода разведки, или не целого. Многие перевязаны, кто-то опирается на костыль, но об этом потом. Главное, что все несчастливы. live. "А ну разойдитесь убоги", раздался из-за солдатских спин на треснутый мальчишский голос. И Жан обнял Шарль Сезар, Викон де Сент-Фуант, белобрысый и вытянувшийся за этот год, но по-прежнему ловкий и настырный. Он прорвался сквозь обступивших кровать солдат и уткнулся лицом в грудь своего бывшего командира. Господи, Шарль Сезар, ты откуда здесь? И вообще, где мы сейчас и что происходит? Голос больного был еще слаб, но уже требователен. Отвечать стали все одновременно. С большим трудом удалось понять, что его спасли отправленные в ялике разведчики, а островитяне после взрыва императора все таки пошли на штурм, но после гибели их магов и старших офицеров Господь прочно принял сторону Галии. Все это было неделю назад, а два дня назад в город вошел Пьемонский корпус под командованием самого маршала Декомона. Кстати, Жан, ты ничего странного не чувствуешь? хитро прищурившись спросил юный Виконт. Самое странное это то, что я еще жив. Но вообще да, справа как будто тепло какое льется. не жар, а именно тепло. Вы там что положили? Мне же не видно, я голову повернуть не могу. Но ну, руки поднять можешь, вот держи, только открывай сам, нас уже от этой чести уволь, мы жить хотим. Ничего не понимающий Жан взял в руки маленькую коробочку из красного бархата. Когда-то страшно подумать, сколько лет назад точно в такой же лежало кольцо, которое Борис Воронин надел на палец своей невесты. А сейчас без меня меня женили? Судя по заинтересованным рожам, не исключено. Вон как таращится, как дети на Коперфильд, ей-богу. Интересно, подумал Жан. У меня сейчас такая же глупая физиономия или ещё глупее? Ну да ладно, открываем. кровать. Твоё ж дивизию. Внутри сверкнул маленький тапас. Желтая звезда высшая награда Галии для гражданских недворян. Все, приехали, конец традиции. Звездой награждают только один раз это закон. А здесь третья. И как теперь быть? А второй нельзя было отказаться, не раскрыв себя, да и награждается тогда вроде как совсем другой человек, но сейчас он обязан был предупредить. Секундочку, секундочку. Церемония вручения звезды четко прописана, должна быть выполнена скрупулезно. Иначе это не звезда, вовсе, а вовсе так банальное украшение. И главное, четко расписан обязательный ответ награжденного, мол клянусь жизнью за короля и так далее. Но ведь он этого не говорил, просто не мог сказать. Так, друзья, давайте подробно. Сколько я тут отдыхаю, что за это время произошло? Отвечать, друзья, вновь стали одновременно, все сразу устроив гвалт, от которого немедленно разболелась голова. Но в конце концов ситуация прояснилась. Жанна действительно вытащили из воды те двое разведчиков, которых он отправил на берег на Ялике. Вытащили через потайной ход, пронесли в крепость и сдали врачам, не забыв рассказать, что именно этому человеку защитники, да и вообще все жители Кале обязаны величественным зрелищем ночного фейерверка на море. А наутро утро островитяне бросились на решительный, но абсолютно бесполезный штурм. Корабли полностью разрушили форт и ворвались на рейд. Только возвратившийся ночью, галицкий адмирал первым делом приказал вывести из него все способные стрелять орудия и направить их именно на рейд. Все наши солдаты, моряки, да и все жители города, кто мог носить, тянуть и толкать, занимались этим делом. Команда капралов, сломя голову, бросались исполнять дворяне, купцы и студенты, все те, кто еще вчера этих капралов в упор не видел, да и завтра уже не увидит. Но это в случае победы, которую еще только предстояло добыть. Вышедшие на рейд корабли островитян попали под кинжальный огонь. Возможно, капитаны смогли бы организовать отпор, но они погибли в ночном взрыве на императоре. Их помощники были храбрые, но недостаточно опытные. Моряки бились отчаянно, пушки стреляли даже в тонущих судов, шлюпки с десантом рвались к причалам. Тонут товарищи, неважно, главное добраться до берега, завязать рукопашную, нас всё равно больше, лишь бы добраться". Кому-то удалось, но слишком немногим. Несколько дней после этой бойни на поверхность всплывали раздутые тела. Одновременно с атакой с моря начался штурм с суши. В одном месте островитянам удалось прорваться, войти в город. Перед ними встал последний резерв, сотни бойцов, сумевших перекрыть квартал прорыва. Взвод сержанта Тома оказался на направлении главного удара. Он встретил врага на улице, что вела к центру города. Взвод против роты. Мушкет на мушкет, груди в грудь. Разведчикам осталось лишь стоять и драться. Уже не думая о себе, забыв обо всем, отражая удары, нанося удары, стоять, потому что сзади нет никого. На узкой улочке, по которой с трудом могла бы проехать телега, между старых обшарпанных домов Разведчики плохо обучены сражению в строю, но здесь это и не нужно. Жестокая рукопашная в тесноте, когда не размахнуться, не увернуться от удара. Звон железа, крики раненых, ноги спотыкаются опавших, скользят в лужах крови. И ярость, запредельная ярость мужчин, уже забывших, что есть боль, жизнь и сама смерть, лишь победа или поражение. И город, который сегодня будет либо спасен, либо захвачен, и тогда пусть Господь принимает души побежденных. Оказалось, бой длился вечность, на самом деле не больше четверти часа. Подошла помощь, прорвавшись, окружили и после пары залпов в упор, островитяне побросали оружие. Их связали, разместили на площади под охраной. Штурм был отбит. Крепостную артиллерию галицы усилили орудиями форта, после чего идти на новый приступ без поддержки магов стало бессмысленным. Все, можно вздохнуть и заняться ранеными, и убитыми. Первых санитаром, вторых священникам. Галицев и Островитян, мертвым отныне им делить нечего. Островитяне-реформисты, неважно, всех отпеть по канону истинной церкви. Там наверху Господь определит своих. Через пять дней с победой возвратился пекардийский корпус, которому досталась дополнительная слава. Пленение пусть и потрёпанных, но все же четырех полков островитян. После разгрома флота им просто некуда было уходить. Идти на северо-восток, в глубь страны безнадежно. А с запада возвращалась галицкая армия втрое превосходящей противника, с полноценной магической поддержкой, воодушевлённой после удачного сражения, в котором наголову были разгромлены кастильцы. А взвод Тама перестал существовать. Бойцы погибли, лишь немногие из ранеными попали в суровые руки средневековых санитаров, из которых нечасто удавалось вырваться живыми. Спасла благодарность адмирала, который посетил освободивших его разведчиков и лично приказал магу, который обычно занимался лишь офицерами, снизойти зайти до вот этих нижних чинов. И все бы ничего, но излечить Жана Мак оказался бессилен. Напрасно, что дирвон труды великих врачей, конструировал самые зачёрённые заклятия, Жан умирал. На его счастье, взглянуть на героя с пашшо решил командир пекардийского корпуса Маршал де Камон. Узнать своего крестника было невозможно. Его лицо было покрыто лечебными мазями, на голове лежал могучий компресс с чем-то очень волшебным и очень вонючим. Да что там маршал Находившийся в его свите Шарль Сезар не узнал друга. Сколько ему осталось? спросил де мага. Если ничего не предпринять до завтрашнего вечера, развел руками врач. Что значит если ничего не предпринять? Так что можно сделать? Я бессилен, ваш светлость. Он не реагирует на мои заклятия. Никогда с подобным не сталкивался, но знаю, что это бывает, к счастью, редко. Известен лишь один случай спасения такого больного, и тот в прошлом веке. Ну что я, клещами должен из вас тянуть? Что за случай? Как же, наверняка вы сами об этом знаете. Викондо Бизансон. тот самый герой Великой войны, именно он был смертельно ранен, его также не могли спасти, и Эдмонд II наградил умирающего голубой звездой. Никто до сих пор не понимает, что произошло, но мои учителя считают, что каким-то образом его спасла звезда. все таки это сильнейший артефакт. Звезда? Что скажете, кавалер? Обратился де Камон к адмиралу. Мы все живы благодаря ему, но он не дворянин это точно, хотя я так и не узнал, как его зовут. И вообще не военный, омский полицейский. Так что желтая. Бог даст, и она сможет помочь. Но в любом случае наградить умирающего героя звездой, народ такой примет с энтузиазмом. Только как? Если позволите, господа, вступил в разговор маг. Есть такой ритуал, именно его использовали при награждении до Правда, тогда участвовал король, но этот парень простолюдин. А вы оба, кавалеры, один из вас будет говорить от его имени. А имя хоть зовут его как Все, кто это знает, лежат в соседней палате, но еще два дня должны спать. Если прервать исцеляющее заклятие, оно убьет больных. Если согласно, к вечеру «желтая звезда будет готова. К вечеру госпиталь был не то, что вычищен, вылезен. С недавних пор маршал стал требовать от санитаров чистоты, как в королевском дворце. Впрочем, куда там дворцу, в котором в качестве туалета утончённый придворный запросто использовали первый попавшийся закуток. Здесь же самые тупые солдаты боялись о таком подумать. Командир был скор на расправу. А полковые палачи виртуозно владели плетью, после которой не умрешь, но урок запомнишь на всю жизнь. И что с ним случилось? Не было ж такого раньше. После прошлогодней кампании в Перенех началось, стареет, видимо, фантазировать начал. И вот в госпиталь вошел весь свет высшего общества Кале. Из палаты Жану убрали других больных, чтобы те своими стонами, и прочими неблагородными звуками и запахами не омрачали торжественность момента. Декамон, важный и нарядный словно слон в питух объявил о награждение вот этого героя. Адмирал, не уступающий маршал величественности, держа жанназарку, от его имени поклялся служить Гали, королю и членам королевской семьи. Оба вежливо выслушали в восторге аплодисменты, после чего дамы и господа покинули обитель скорби, дабы достойно отметить знаменательное событие рождение нового кавалера, пусть и простолюдина. Одна молодая девица, а девицам свойственно любопытство, решила полюбопытствовать на героя. Задержалась, взяла висевшую из голове больного полотенца и вытерла ему лицо. Уродливый шрам на щеке настолько напугал юную красавицу, что она вскрикнула и поспешно выбежила из палаты. На этот крик Шарль Сезар, выходивший последним, как самый младший, обернулся и увидел своего командира. Восстановить справедливость? Объявить о незаконности награждения? Эти глупые мысли даже не появились в его главе. Викон просто остался, чтобы привычно, как когда-то в СНБА, менять простыни, мыть протирать и ждать, либо магия звезды сделать свое дело, либо он отдаст последний долг человеку, который стал самым близким в его недолгой, но и нелегкой жизни. Повезло. Через два дня Жан Ажан открыл глаза.